Глава тридцать пятая. Облачившись в пижаму, я подхожу к кровати. Барбара поворачивается ко мне. «Ты уже встаешь?» Она щурясь смотрит на часы. «На циферблате шесть тридцать». «Не рановато ли?» «Нет, только ложусь». Барбара приподнимается, опираясь на локоть, и вопросительно смотрит на меня. «Я отмахиваюсь. Ничего малоособенного, потом расскажу». Я боюсь, что не усну, но через несколько минут проваливаюсь в глубокий сон. Мне снится отец в тюрьме. Барбара не будет меня до последней минуты, так что мы собираемся наспех. На мосту образовалась порядочная пробка, и мы приезжаем в суд, когда заседание уже началось. Перед судьей стоят оба обвинителя и Камп. Речь держит Нико. Выглядит он усталым и говорит с излишней горячностью. Я сажусь рядом с Сэнди. Барбара успела предупредить его по телефону, что мы задерживаемся, однако дипломатично умолчала о причине. Мне пришлось объяснить Сэнди, что мы оба здоровы, и у нас все в порядке. Он, в свою очередь, рассказывает, что происходит. Обвинители в отчаянии. Расскажу об этом поподробнее в перерыве. Короче говоря, они хотят, чтобы Мольто выступил свидетелем. Ясно, что Нико говорит именно об этом. Когда он закругляется, Ларрен односложно роняет «нет». «Ваша честь». «Мистер Делагуарди, мы обстоятельно обсудили это в первый же день процесса. Мольто не будет давать показания». «Да, но мы не предполагали». «Мистер Делагуарди, если мистер Мольто выступит свидетелем, то я буду обязан немедленно объявить, что судебное разбирательство проходило с нарушением процессуальных норм». В самом начале процесса мистер Стерн спросил, будет ли давать показания мистер Мольта, и вы ответили нет, ни под каким видом. Ваша честь, вы сами заявили, что если защита будет настаивать на своей версии, будто дело сфабриковано, то нам будет предоставляться относительная свобода действий. Я поставил бы под сомнение профессиональную проницательность мистера Стерна, если бы предположил, что он выдвинул эту версию без достаточных на то оснований. Да, я говорил об относительной свободе действий но я тогда не знал что главное вещественное доказательство главная улика которую последним видел мистер мольта исчезнет я тогда не знал что мистер мольта и патологоанатом исказят результаты вскрытия и анализов я все еще размышляю над тем как мне быть с мистером мольта но одно знаю твердо давать показания он не будет и точка какой еще вопрос вы хотели бы затронуть нико молчит опустив голову Потом выпрямляется и поправляет пиджак. «Судья, мы хотим вызвать нового свидетеля». «Кого именно?» «Доктора Майлза Робинсона, психиатра, у которого консультируется мистер Себич. Он фигурировал в первоначальном списке наших свидетелей. Вчера вечером я информировал мистера о нашем решении». «Я весь напрягаюсь?» Стерн успокаивающе кладет свою руку на мою. «Что за чертовщина?» — шепчу я. Об этом я и хотел поговорить с тобой до начала заседания, спокойно говорит Стерн. Я беседовал с доктором Робинсоном и, кажется, понял, чего ждет от него обвинение. И в чем проблема? Спрашивает Ларен. Мистер Стерн возражает против вызова свидетеля из-за того, что вы не предупредили его заранее? Нет, ваша честь, встает Стерн. Я возражаю против показаний этого свидетеля, но по другим причинам. Изложите эти причины, мистер Стерн. Ваша честь. Просвещенная публика рассматривает психотерапию как отрасль медицинской науки. Однако немало и таких, кто относится к ней с предубеждением и в консультации с психиатром усматривает признак душевного нездоровья. Это бросает тень на моего клиента. Второе, более существенное соображение. Я полагаю, что мистер Мольта, а вести допрос доктора Робинсона будет именно он, не так ли? Неминуемо затронет вопросы, относящиеся к области врачебной этики. Понимаю, говорит Ларрен. «Вы предпочитаете отозвать свидетеля?» Сэнди наклоняется ко мне, хочет что-то сказать, но передумывает. «Ваша честь, возможно, кое-кто сочтет мои замечания оскорбительными, поэтому я заранее прошу прощения. Однако они не только уместны, но и необходимы для защиты интересов моего клиента. Судья Литл, мотивы, по которым обвинение приглашает данного свидетеля, сомнительны». Оно, очевидно, ожидает, что в ходе допроса выявятся сведения, относящиеся к области врачебной тайны. Обвинение, вероятно, приглашает доктора Робинсона с расчетом на то, что защита будет возражать, а суд поддержит возражение, и тогда будет кого винить за свои неудачи. Нико в ярости стучит кулаком по судейскому столу. «Я отрицаю доводы защиты. Неслыханно. Такие заявления граничат с клеветой». Он наливает себе стакан воды, озлобленно смотрит на Старна. Ларрен долго молчит а заговорив, никак не комментирует слова защитника. Мистер де уточните, на каком основании вы настаиваете на показаниях доктора Робинсона? Нико и Мольто быстро совещаются. «Ваша Честь, из этих показаний будет видно, что мистер Себич был на приеме у доктора Робинсона всего несколько раз. Поэтому мы считаем, что подсудимый наносил визиты доктору не ради получения медицинской консультации. И, следовательно, их беседы не подпадают под категорию врачебной тайны. Я долго молчал, но сейчас не выдерживаю и словно себе говорю вслух «Какая чепуха!». Судья, вероятно, слышит меня. Во всяком случае, смотрит в мою сторону. «Я вот что хочу сказать», — начинает Ларрен. «Процесс протекает не слишком удачно для обвинения. Это любому болвану понятно. А болванов в этом деле нет». Но если вы, мистер Делагуарди, надеетесь, что я позволю вам нарушить врачебную тайну, то я вам не советую этого делать. Сэр, я не намерен препятствовать даче показаний доктора Робинсона, как, впрочем, я не хочу и комментировать высказывание мистера Стерна. Я не знаю, прав он или нет. Если вы хотите допросить этого свидетеля в присутствии присяжных, милости просим. Но должен сказать, что вы дошли до крайности. Поведение одного из прокуроров достойно сожаления. Если же он попытается вытянуть из свидетеля сведения, нарушающие врачебную тайну, то обвинение попадет в сложное положение. Кстати, вы беседовали с доктором Робинсоном относительно круга вопросов, которые будут ему заданы. Доктор Робинсон отказался встретиться с нами. И правильно сделал. Итак, поступайте как вам угодно, мистер Делла Гварди. Но взвесьте еще раз возможные последствия. Воображаю, что подумают присяжные. Нико просит пять минут для принятия окончательного решения. Они с то отходят в дальний угол зала. По покрасневшему лицу и оживленной жестикуляции вижу, что Нико как никогда красноречив, и не удивляюсь, когда он объявляет судье, что решено все же вызвать доктора Робинсона. Присяжные занимают свои места. Майлз Робинсон подходит к свидетельской кафедре. На вид ему около 65. Подтянут. Держит себя с завидным достоинством. Коротко подстриженные седые волосы. Кожа у него светлее, чем у меня, хотя он негр. Вернее, цветной, как сказали бы в прежние времена. Я познакомился с ним несколько лет назад, когда он выступал свидетелем по делу о человеке, которого угрозами довели до сумасшествия. Робинсон — ведущий специалист по случаям потери памяти, профессор медицинского факультета в нашем университете, руководитель отделения психиатрии. Когда на меня обрушилось несчастье, я подумал, что лучшего специалиста мне не найти. «Вы знаете Расти Себича? спрашивает Мольта после того, как Робинсон назвал свое полное имя, профессию, номер лицензии на частную практику и адрес, по которому принимает пациентов. Доктор Робинсон обращается к судье. «Я должен отвечать на этот вопрос, Ваша честь?» Ларрен подается вперед и говорит доброжелательным тоном «Доктор Робинсон». Если будет задан вопрос, на который вам не следует отвечать, мистер Стерн, представляющий интересы мистера Себича, заявит протест. В противном случае вы обязаны отвечать на поставленные вопросы. Не волнуйтесь, мистер Стерн — высококвалифицированный адвокат. «Мы беседовали с ним», — говорит Робинсон. «Тем лучше. Будьте добры, зачитайте вопрос», — просит он стенографистку. Та выполняет указания. «Да», — говорит Робинсон. «Зачем вы встречались?» Он пришел ко мне проконсультироваться. «Сколько сеансов вы с ним провели?» «Я вчера справился в своем журнале. Пять раз». «Когда это было?» «В конце февраля, начале апреля текущего года». «Последний сеанс состоялся 3 апреля». «3 апреля?» — переспрашивает Мольто. Он смотрит на присяжных, желая привлечь их внимание к тому факту, что я побывал у психиатра через два дня после того, как было совершено преступление. «Да, третьего, сэр», — повторяет Робинсон. «Мистер Себич когда-либо разговаривал с вами о Кэролайн Полимус?» Врачебная этика запрещает разглашать содержание бесед между медиком и пациентом. Мольто пока что не спрашивал, что я говорил Робинсону, но последний вопрос заставляет старно подняться. «Протестую», — говорит он. «Протест принят», — немедленно отзывается судья. Сложив руки на груди, он хмуро смотрит на Мольто. Ясно, что он разделяет мнение Стерна о мотивах обвинения и пошел на компромисс, дав согласие на дачу показаний Робинсоном. Ларрен Литл поддержит протест защиты, если будет задан некорректный вопрос. «Ваша честь, могу я узнать, на чем основано ваше решение?» — спрашивает Мольто, вызывающий, глядя на судью. «Господи!» Как же эти двое ненавидят друг друга? Потребовались бы археологические раскопки, чтобы докопаться до истоков этой вражды. Частично она возникла из-за Карлайн. Мольто слишком примитивное существо, чтобы не преревновать соперника. Интересно, все ли ему известно об отношениях Ларрона и Карлайн? Я мучился этим вопросом половину прошедшей ночи. И что думает Ларрон? Знает Мольто о его нечестности или нет? Впрочем, разве тогда кто-нибудь в северном филиале знал что-нибудь о своих коллегах? Липкая паутина. Как бы то ни было, распри между этими двумя людьми не имеет уже никакого отношения к моему делу. «Мистер Мольта, вам известно, чем я руководствовался. Мы обсудили все это. Врачебная тайна, запрет на разглашение содержания бесед между доктором и пациентом и так далее». И если вы еще раз в присутствии присяжных усомнитесь в правильности моих решений, я вообще лишу вас слова. А пока продолжайте. Доктор Робинсон, верно ли, что мистер Сабич больше не нуждается в ваших консультациях? Да, сэр. Он прошел курс лечения? Да, сэр. Судья, я полагаю, что беседы на отвлеченные немедицинские темы не попадают под запрет? «Мистер Мольто, я привлеку вас к ответственности за неуважение к суду. Продолжайте допрос». Мольто смотрит на Нико. Потом, критически оценив свой арсенал, решается на применение ядерной бомбы. «Свидетель, Расти Себич не говорил вам, что убил Карлайн Полимус?» Публика затаила дыхание. «Теперь я понимаю, почему Нико стучал кулаком по столу. Им нужно, чтобы Робинсон ответил на этот вопрос». Ни на какой-то второстепенный, вроде того, спал я с Кэролайн или нет. Именно на этот. Главный. Вопрос задан. Бомба взорвалась. Судья в бешенстве. «Хватит!» — выкрикивает он. «Я больше не потерплю ваших выходок, мистер Мольта!» Я наклоняюсь к уху Сэнди. «Не надо!» — шепчет он. «Надо, еле слышно!» — отвечаю я и легонько подталкиваю его встать. «Ваша честь», — начинает он неуверенно. «Мы не возражаем против вопроса в том виде, в каком он сформулирован». Ларрен и Мольта хлопают глазами. Первый, потому что не успел взять себя в руки. Второй, в полнейшей растерянности. Потом до обоих одновременно доходит, в чем дело. «Я снимаю вопрос», — торопливо говорит Мольта. «Нет уж, сэр, позвольте. Мы здесь не в бирюльке играем». «Мистер Стерн, вы не опасаетесь, что будет нарушена врачебная тайна?» Сэнди откашливается и отвечает. «Ваша честь, задавая этот вопрос, обвинение действительно хочет получить информацию, которая входит в круг сведений, составляющих врачебную тайну. Но на него можно ответить, не нарушая ее. Вероятно, это правильно. Но вы отдаете себе отчет, мистер Стерн, что это рискованный шаг с вашей стороны?» Посмотрев на меня, Сэнди четко произносит. Мы готовы рискнуть, Ваша честь. Ну что же, послушаем, что нам скажут. Прошу зачитать последний вопрос мистера Мольта. Стенографистка, встав, читает сухим невыразительным тоном. Вопрос мистера Мольта. Свидетель, мистер себич не говорил вам, что убил Каролайн Полимус? Судья кивает свидетелю. Прошу. Нет, не говорил, спокойно отвечает Робинсон. Ничего подобного я от него не слышал. По залу проносится вздох облегчения. Присяжные с удовлетворением кивают. Учительница мне улыбается. Но Мольта не отступает. «В ваших разговорах вы когда-нибудь затрагивали тему убийства Мис Полимус?» Сэнди возражает. «Я протестую против этого вопроса и всех дальнейших, касающихся бесед моего подзащитного и доктора Робинсона». «Протест принят», — говорит Ларрен. «Я накладываю запрет на вопросы такого рода». В лучшем случае они будут считаться не относящимися к делу. Допрос свидетеля закончен. Доктор Робинсон, благодарю вас, вы свободны. «Ваша честь!» — кричит Мольто. Нико берет его за руку и решительно отводит от судейского стола. «Обвинение, кажется, намерено закончить сегодняшнее заседание. Я не ошибаюсь?» «Да, ваша честь!» — отвечает Нико. «От имени народа округа Киндл обвинение предлагает отложить прения до следующей недели» дамы и господа обращается ларрен к присяжным в это время я обычно прошу вас покинуть этот зал чтобы вы могли побыть в выходные дома и отдохнуть но сегодня я хочу сказать вам кое что важное суд больше не нуждается в ваших неоценимых услугах по разбирательству этого дела сначала я не понимаю о чем он говорит но когда меня бросаются обнимать джейми и сэнди до меня доходит смысл произошедшего суд надо мной закончен Я плачу, закрыв лицо руками. Потом сквозь слезы слышу на который говорит присяжным, «Последние двое суток я много размышлял над этим делом». На этом этапе судебного процесса защита, как правило, выходит с ходатайством оправдать подсудимого. Но судья чаще всего принимает решение продолжать разбирательство. Обычно имеется достаточное количество весомых доказательств, и присяжные выносят вердикт о виновности. Так оно и должно быть. Но никого нельзя обвинить в совершении преступления без достаточных на то оснований. Этого требует элементарная справедливость. В нашем же случае, по моему убеждению, справедливость была попрана. Понимаю, у обвинения есть подозрения, и подозрения серьезные. До самого последнего времени я и сам был склонен их разделять. Сейчас ситуация изменилась, поэтому я не могу позволить, чтобы вы, как на кофейной гуще, гадали над недостаточными или косвенными уликами. Это было бы несправедливо в отношении вас, и, что еще важнее, в отношении мистера Себича. Человека нельзя судить на основании такого зыбкого обвинения. Я не сомневаюсь, что вы вынесли бы вердикт «невиновен». Однако мистер Себич не должен дольше жить под дамокловым мечом сурового приговора. Полностью отсутствует мотив преступления. Не доказано, что между ними и жертвой были интимные отношения. Нет оснований предполагать, будто он предавался плотским утехам в тот вечер, когда мисс Полимус была убита. Нет никаких доказательств того, что это преступление совершено мистером Себичем. Обвинительная сторона так и не представила злополучный стакан. На основании всего вышесказанного считаю невозможным продолжать разбирательство. «Ваша честь», — вскакивает с места Нико. Мистер Делагуарди, я понимаю ваше состояние, но мне бы хотелось, чтобы вы выслушали меня до конца. Ваша честь. Потому что есть необходимость сказать несколько слов о мистере Мольто. Ваша честь, мы отказываемся от выдвинутых против мистера Себича обвинений. Лара наторопел. В зале слышится движение. Даже не оглядываясь, я догадываюсь, что журналисты ринулись к телефонам, а телевизионщики быстро приводят камеры в боевую готовность. Ларрен стучит молотком, призывая к порядку, и делает Нико знак продолжать. «Ваша честь, я должен кое-что сказать. Похоже, что многие думают, будто процесс подстроен или является политическим представлением. Я отрицаю это целиком и полностью. Отрицаю от имени всех представителей обвинения. Считаю, что мы были правы, возбудив это дело. Вы хотели внести какое-то предложение, мистер Далагуарди? «Да, ваша честь». Сегодня утром я пришел в этот зал с надеждой, что вы передадите дело присяжным для вынесения вердикта. Думаю, что многие судьи поступили бы таким образом, и это правильно. Но некоторые судьи поступают иначе. И поскольку, вы, кажется, приняли решение, и бесповоротное, не должно возникать вопроса, правомерно оно или нет. Я не согласен с вами. Все обвинители не согласны. Но бесполезно утверждать, будто вы вышли за рамки закона. Нико бросает мимолетный взгляд на Стерна. В силу этих причин я принимаю ваше решение как должное и вношу предложение прекратить дело. Предложение принимается. Ларрен встает. Мистер Себич, вы свободны. Не могу не выразить сожаления по поводу того, что имело место в ходе процесса. Даже радость от вашего освобождения не смоет позора некоторых высказываний и действий, что наносит удар правосудию. Бог вам в помощь. Уголовное дело, возбужденное против Рожата Себича, закрыто. Заключительный стук судейского молотка. Ларрен уходит к себе.